Хорошо, хоть пул фабрикаты оказались. А что ты хочешь, если здесь уже 2 недели никого не было? Я даже и подумать не мог, что тут зависну. Мы же не знали, что у топора портфель пропадёт. Насколько я понимаю, этот дом у вас вроде тюрьмы, да? Правильно понимаешь. Значит, продуктами надо запасаться основательно. Ты же тюремный смотритель. Это твоё упущение. И какой я нетеремный смотритель? Просто меня оставили за тобой смотреть. А до этого я совсем другими делами занимался. Ну, другими-то другими, вздохнула я. Выпить хочешь? вытирая жирный рот грязными руками, спросил Жорик. М-м, не помешало бы. Выставив на пол бутылку водки,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 и съела приготовленный заранее кусок хлеба. Жорик вытаращил глаза и с уважением посмотрел на меня. Молодец. Вот куклещишь словно в воду. А ещё говорила, что водки не надо. Ты вообще здорово умеешь за нас водить. Отец сразу подметил, как только тебя увидел. Ты как паннотом разыграла что-то пора, не знаешь, портфельчик не видела. Прям настоящая актриса. Тебе в пору в театральный вуз поступать. Только какой чёрт тебе учиться, если ты такие деньжищи дурикам отхватила? Тебе проще диплом сразу купить. Только я тебе этого не позволю. Не видать тебе денежек. Та пора. как своего носа. Не слушая его я тупо уставилась на бутылку. Перед глазами всё плыло, чувство страха отошло на задний план. Странное какое-то название у водки. Спец нас. Нормальное боевое название, главное, чтобы она в голову ударяла, а не самокатная была. А название любое подойдёт. Ещё малость. Плескани, попросила я, подумав о том, что немного расслабиться мне отнюдь не помешает. "Уж не набиться ль ты решила?" громко заржал Жорик. Алкоголь притупляет чувство страха, уверенным голосом произнесла я и вызывающе посмотрела на него. Точно верно. Только ты зря думаешь, что если напьёшься, то перестанешь меня бояться. Я могу тебя даже пьяную так напугать, что ты от раздуя сердца ноги протянешь. Кто бы сомневался, пробурчала я себе под нос и взяла протянутый горилой стакан. Выпив водку,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 Там на станции держат двух медведей. Мы туда специально лайк возим, чтобы к зверю по привыкли. Там каждое воскресенье просто тас. Все приезжают со своими собаками. А главное цены совсем смешные. Притравка одной лайки 50 руб. Испытание 60. У Петровича как-то медведь одну лайку задрал. Жалко было, конечно, но он новую купил. Ну, ты любит мужик по охотиться, пострелять, любит. Ты, девка, если ещё полстакана спицназа выпьешь, то не только медведей, но и волков высмотришь. Ну ты придурок. Осмелела я. Я тебе про небо говорю, про созвездия Большой и Малой Медведицы. Ты что, в школе астрономию не проходил? Проходил. Только я в этих созвездиях нифига не шарю. А за придурка ты мне ответишь? Мне на шутку разозлился Жорик. Ой, извини, у меня просто так вырвалось. Жалобно произнесла я. Я тебе сейчас язык отрежу, чтоб у тебя просто так ничего не вырывалось. Жорик выкинул сигарету и, прищурившись, уставился на меня. Я... чувствовала, как задрожали колени, и затрявленно огляделась по сторонам. В метрах в пяти от крыльца лежало большое бревно, а рядом топор. Вот оно моё спасение, подумала я, сразу протрезвев.